Глава шестая. В инструкции, небольшой обрывок бумаги, было несколько строчек. Попав в мир, в кошеле будут находиться именно те денежные единицы, что присущи как раз этому месту. То есть не возбраняется делать покупки. Хотя о чем я? Зарплата же у меня дается, куда-то ее девать нужно, не копить же непонятно на что. Хотя у меня вроде все есть. «А где-то имелась книга нумерации и классификации миров», — посмотрела на полки. «Что хотите найти?» «Землю. Там я точно приобрету нужное. Составь список канцелярских товаров», — попросила я Анфису. «Он уже составлен. Она подала мне записи». «Прекрасно. Тогда нужен номер земли и лист с ещё не собранными душами. Новых нет?» «Новых нет. Список вот он». «Подала мне другой». Я уложила всё в сумку. Так, а вот и каталог миров, доступных для нас. Она вытащила толстую и очень большую книгу, укладывая её на стол. Хм, немало, однако. Вернулась к креслу и, сев, в него открыла. Нашла описание предисловия. Женицу запрещается быть в мирах-планетах более получаса, а в некоторых только пять минут. Его аура влияет на окружающие эфиры и может нанести вред. Так, ясно. Пришёл, забрал душу, не размусоливая. Нашла в перечне нужную страницу и открыла. Номер земли был не один. Ещё три параллельных мира с разным течением времени и составом живых. Первый это тот, из которого я пришла, я так думаю. Второй с магией, но непонятно, современный ли мир. Третий постапокалиптический, после техногенной масштабной войны. Как интересно. Просто на земле можно находиться как раз полчаса. На магической — не более десяти, а на техногенной — пару минут. Я только не понимаю, мне само это нужно контролировать? Или меня автоматически выкинет? Запомнив номер, я снова поднялась с кресла. Надо найти платье сравнительно попроще для визита на землю. Не в этом же идти. Но мне кажется, я ничего такого и не видела в гардеробе. Хотя сильно и не искала. пошла к себе в спальню и, открыв дверцы большого шкафа, пристально разглядывала очень красивое платье. «Может, есть хотя бы брючный костюм?» Я вошла внутрь комнаты и начала перебирать вешалки. Где-то ближе к углу обнаружила блузки и юбки, жакеты и жилеты, но тоже неплохо. Нашла классический образ. Шотландку. Все они были длиной ниже колена, то и по щиколотку. Подобрав к ним жакет и тёмные, почти чёрные туфли-лодочки, решила переодеваться. Надо закончить с поиском подотчётных душ и начать распределять те, что скопились на складе. Переодевшись и не забыв про кошель на пояс, вернулась в кабинет, взяла сумку, плащ не стала надевать, свернув и уложив его к свиткам. Надела часы, а вот с посохом было непонятно, что делать. А может быть, сделать браслет на кисть, пока я не путешествую по работе? взяла в руку жезл и он тут же исчез и появился на руке большим массивным плотно сидевшим на запястье браслетом натянула на него рукав жакета скрывая его набрала на часах порядковый номер земли мысленно пожелав оказаться в любимом торговом центре конечно же не на виду а в женском туалете чтобы никого не напугать он как раз находится возле большого школьного маркета как и куча магазинов возможно успею что-то прикупить Всё, как обычно, мигнуло, и я, качнувшись на каблуках, стукнулась лбом о двери узкой кабинки. «Да блин!» — потёрла я ушибленное место и поспешила выскочить. Маркет был открыт, народа было мало, и я, взяв корзинку, развернув солидный список, поспешила к полкам. Помимо перечисленного, прихватила большой толстый ежедневник, записную книгу, цветную бумагу для принтера, вспомнила о своём увлечении оригами, и так... Немного нужностей. Несколько ручек и простых карандашей, и стирательную резинку. Брала упаковками, не молочась. Управилась за пятнадцать минут, ставя корзинку на кассу. «Дисконтная карта?» — вяло уточнила продавец. «Нет». «Не хотите ли оформить?» «Нет». «Лучше бы я промолчала». Девушка, почуяв выгоду, начала действовать. А вот у нас раскраски по скидке в 70% и карандаши за половину цены. За пять минут пробьёте всё вот это, возьму из распродажи. У меня очень мало времени. Посмотрела на часы, они показывали, что прошло уже 20 минут. Ок, она развила бурную деятельность, и через пять минут всё было уложено в фирменный пакет. Вот это и вот это. Пока она пробивала всё, я успела набрать с десяток раскрасок карандаши, восковые мелки, упаковку воздушного пластилина и точилку. С вас 2830 рублей, минус скидка от суммы в 10% и дисконтная карта на 15 на следующую покупку. Взяв нужную сумму, которая оказалась у меня в кошеле, положила на прилавок. Подхватив пакет, поспешила покинуть маркет, скрываясь в туалете. У меня осталась минута. На часах установила ноль-ноль и мгновенно перенеслась в кабинет. «Впервые я так быстро закупилась!» — выдохнула я, оставляя пакет на столе и сверилась со списком. Надела плащ, прикрыв лицо, и поставила таймер на необходимый мир. Оказалось, около кургана, на котором был волк. «Так...» Я в мгновение перевела браслет в жезл и, ткнув им в призрака, забрала его. «Дело сделано». Следующим был медведь, пара тигров, не доставивших хлопот. И, поставив последние цифры на часах, я оказалась в аду. Эм, замерла я, рассматривая стены, на которых висели демоны. Это точно не черти, подумала я, прям как в фильмах про демонов. Красная и чёрная, и даже белая кожа. Рога, хвост, ужасное лицо с клыками, руки с когтями-кинжалами, огромный рост, ну и утешила тряпка на бёдрах. «О, судя по всему, я за вами», — порадовалась я застывшему в воздухе духу. «Отмучился, брат». На меня посмотрел рядом висящий демон. «Меня немедленно возьми, жнец!» «Простите, я не имею должностных полномочий забирать лишние души». Быстро направив жезл, я забрала ипостась белокожего существа. «Тогда освободи!» — приказал мне демон с красной кожей, с ветвистыми огромными рогами. «Быстро!» — зарычал он. «В вашем положении надо просить, а не приказывать!» — отскочила я от него, испугавшись его рычания. Платок на лице от резкого движения соскользнул. «Учитесь быть вежливым!» «Кто ты?» — голос демона прозвучал глухо. «Мы знакомы?» «Я женец. Я думаю, ни к чему говорить своё имя. Собиратель редких апостасий Доброго времени суток!» И наведя часы на обратную дорогу, я вернулась в кабинет. «Всё прошло благополучно?» — уточнила Анфиса, забирая у меня шарики с душами. «В общем, да. В последнем мире я, видимо, попала в тюрьму. На стенах пещеры висели закованные демоны. Одну душу я забрала, а вот ещё живой демон потребовал отпустить его». О, надеюсь, вы поступили разумно?» «Я никого не освобождала, ведь я не знаю, почему он там висит. Вдруг совершил нечто ужасное». «Это весьма разумно. Внесу в реестр души. Отдыхайте», — сказала и исчезла. Я, сняв плащ, вернула посох на руку, снова сделав его браслетом, а часы положила в шкатулку. На столе осталось то, что я купила для себя». Я придвинула стопку раскрасок, разглядывая мультяшных героев. Стёпка любил разукрашивать. У него была трепетная любовь к карандашам и мелкам. Малыш делал всё неторопливо и аккуратно. «И хочу посмотреть!» Раздался его голос, и он повис рядом со мной. «Давай попробуем?» Поманила я его к себе. Взяла восковой мелок и провела цветную линию на гоночной машинке. Дух с интересом наблюдал за мной. протянул руку, но она прошла через меня меня словно обожгло изнутри ей не выдержав вскочила и до весь слезами убежала из кабинета Мне просто надо перетерпеть это осталось только начать распределять души всего то несколько сотен или тысяч вытерла слезы и вернулась в кабинет малыш водил пальчиком по раскраске потом дотронулся до цветного карандаша и снова провел по рисунку машинка оживала цветами — Красиво! — задумчиво протянул он. — Как тебя зовут? Я осталась стоять у окна, боясь спугнуть духа. — Не знаю. А ты кто? — Я Лера. А я... Он задумался, потом забылся и снова начал рисовать. Я тут стала записывать то, что вы просили. Появилась рядом сменушка. Я с сожалением смотрела, как исчезала душа сына. — Да, спасибо, — приняла папку. — Найди мне ещё описание вот этого, что происходит с душами после смерти. Хоть что-то. — Конечно. Не хотите начать эксперимент с возвращением душ? Я посмотрела статистику. Скажем так, она всего один процент пристроенных от ста. Очень мало. А сколько всего у нас их? Я пока остановилась на 1134 У меня ещё пять полных ящиков и два полупустых. — отчиталась Анфиса. — Давай начнём с самых многочисленных, — вздохнула я. — Хорошая идея. Это волки-оборотни. Их почти две сотни. Вернее, есть ещё души, но они всё же многообразны видами. — Тогда я иду к реке, попробую выйти в эфир. Открыла папку и вчиталась в строки, где описывалось действие, как пользоваться и как искать. Вышла из замка и пошла по дорожке к мосткам. Остановилась на краю и посмотрела в воду. Опускать в неё ноги не хотелось. Вдруг попаду кому-то в лицо. — Я подумала, что вам будет удобно в кресле. Анфиса указывала на паучков, которые старательно тащили указанный предмет мебели и зонт. — Да, тень не помешает. Согласилась, ведь солнце светило, припекало. Сев в кресло, раскрыла большой тканевый кружевной зонт. и воткнула его между подлокотником и подушкой. прикрыла глаза и прислушалась, держа перед взглядом изображение волка.